К этому времени Поль помог Элен сойти с лошади и стоял теперь, смотря грустным взглядом на голые берега реки. Вдоль них не росло ни деревьев, ни кустарника, за исключением разбросанных в разных местах групп низеньких кустов, из которых с трудом можно было бы выбирать дюжину стволов, достаточно больших, чтобы сделать тросточку. — Слушайте, старый траппер! — вскрикнул охотник за пчелами с угрюмым видом. Все эти разговоры о другом береге этой реки или ручья Называйте ее как угодно Очень хороши Но, по моему мнению, нужно отличное ружье для того, чтобы выстрел из него попал на тот берег в индейца или оленя Да-да, нужно хорошее ружье Хотя вот это, что я ношу с собой Исполняло, бывало, свое дело на таком же большом расстоянии «И что же, вы думаете перекинуть Элен и леди-капитана через реку, или полагаете, что они поплывут, как форели, пряча голову под водой?» «Что эта река слишком глубока, чтобы перейти ее вброд?» — спросил Миддлитон. Он, как и Поль, понимал невозможность доставить на другой берег ту, о безопасности которой он заботился более, чем о своей собственной. Когда горы питают ее сверху потоками, она становится, как вы видите, быстрой, могучей рекой. В мое время я переходил по ее песчаному ложу, не замочив колен. У нас есть лошади титонов, я уверен, что брыкающиеся чертенята плавают, как олени». «Старый траппер», — сказал Поль, запуская пальцы в свою лохматую голову, что он делал всякий раз, когда какое-нибудь затруднение нарушало его философское спокойствие. «Мне случалось плавать, как рыбе. Могу сделать это и теперь, если будет нужно. Но, спрашиваю вас, усидит ли Нелли на лошади, если вода будет бурлить, как теперь, словно умельничные плотины перед ее глазами?» Да при том, конечно, нельзя будет переправиться, не замочив ног. Ах, он прав. Надо выдумать что-нибудь, а не то нельзя переправиться через реку. Он прервал разговор, обернулся к индейцу и объяснил ему затруднительное положение, в котором очутились женщины. Молодой воин внимательно выслушал его, сбросил с плеч буйволовую кожу, и немедленно принялся с помощью понимавшего его старика за необходимое приготовление. С помощью ремней, оказавшихся в достаточном количестве у старика и у дикаря, шкура буйвола скоро приняла вид зонтика или опрокинутого парашюта. Несколько тонких палок были вставлены поперек, чтобы сохранять шкуру в определенном положении. Когда это простое средство перевозки было окончено и спущено на воду, индеец сделал знак, что судно готово принять свой груз. Инесса и Элен не решались сесть в лодку такой легкой постройки, да и Миддлтон и Поль не соглашались отпустить их, пока не уверились оба по личному опыту, что судно может вынести груз гораздо тяжелее предназначенного ему. Они неохотно отказались от своего предубеждения и дозволили, чтобы шкура приняла драгоценную ношу. «Представьте поуни быть кормчим», — сказал траппер. «Моя рука не так тверда, как прежде, а у него члены словно выточены из крепкого орехового дерева. Предоставьте все разуму поуни. Муж и возлюбленный не могли не последовать этому совету и невольно остались глубоко заинтересованными, но пассивными зрителями этой первобытной переправы через реку. Из трех лошадей титонов Поуни выбрал лошадь Мотори, с быстротой доказывавшей, что качества этого благородного животного были далеко не безызвестны ему. Вскочил ей на спину и спустился в реку. Подпихивая шкуру концом копья, он направил легкое судно против течения, отпустил повод лошади и смело пустился в воду. миддлтон и Поль следовали за ним настолько близко, насколько дозволяло благоразумие. Таким образом, молодой воин доставил свой драгоценный груз на противоположный берег в полной безопасности, без малейшего неудобства для пассажиров и с уверенностью и быстротой, показывавшими, что лошадь и всадник не новички в этом деле. Добравшись до берега, молодой индеец разобрал судно, перекинул шкуру через плечо, Взял палки под мышку и вернулся, не проронив ни слова, на другой берег, чтобы таким же образом перевести остальных на совершенно справедливо считавшуюся более безопасной сторону реки. «Ну, друг-доктор», — сказал старик, увидев, что индеец во второй раз вошел в воду, «теперь я знаю, что этому краснокожему можно довериться. Он красивый юноша и честный на вид». Но ветры небесные не более обманчивы, чем эти дикари, когда их обуяет дьявол. Будь этот полный титоном или одним из тех бессердечных минга, что бродили в лесах Йорка лет шестьдесят назад, мы бы увидали его спину, а не лицо». У меня в сердце шевельнулось было подозрение, когда я увидел, что молодец выбрал лучшую из лошадей. На этом животном покинуть нас было бы так же легко, как проворному голубю улететь от стаи шумных тяжелых воронов. Но вы видите, малый честен, а раз вы подружились с краснокожим, он навсегда ваш, если вы будете поступать с ним честно». Каково может быть расстояние отсюда до источников этого потока? Спросил доктор, глаза которого все время были угрюмо устремлены на водовороты с выражением сомнения. На каком расстоянии могут находиться его тайные родники? Это зависит от погоды. У вас устали бы ноги, прежде чем вы дошли бы до скалистых гор вдоль его русла. Но бывает время, когда его можно перейти, не замочив ног. А в какое именно время года бывают эти периоды? Тот, кто пройдет здесь через несколько месяцев, найдет вместо пенящегося потока пустыню, занесенную песком. Естество испытатель впал в глубокое раздумье. Как большинство людей, не одаренных избытком физических сил, достойный ученый преувеличивал встречавшиеся на его пути опасности. И страх переплыть через реку таким простым способом все увеличивался в его душе, пока не достиг таких размеров, что в момент, когда предстояло садиться в челнок, Обет раздумывал, не сделать ли отчаянную попытку пройти вдоль реки вместо того, чтобы подвергаться опасности при переправе. Не для чего говорить о невероятной изворотливости, с которой он изобретал всевозможные аргументы, вызываемые страхом. Достойный обед обдумал все дело с похвальным усердием и только пришел к утешительному заключению, что открытие скрытых источников такой значительной реки может принести почти столько же славы, сколько прибавление лишнего расстояния или насекомого к научному каталогу, как Поуни во второй раз добрался до берега. Старик сел на свое место с самым решительным видом. Как только судно из шкуры опять приняло свой вид, осторожно усадил Гектора между ног и сделал знак своему спутнику занять третье место. Естественно, испытатель поставил ногу в шаткий челнок с таким видом, с каким слон пробует ступить на мост с каким пугливая лошадь несколько раз приноравливается, прежде чем доверить себя страшной для нее плоскости, и выпрыгнул назад как раз в ту минуту, когда старик думал, что он сядет. «Достопочтенный охотник», — уныло проговорил доктор, — «это самая ненаучная барка. Внутренний голос говорит мне, чтобы я не доверял ее безопасности». «Что такое?» — сказал старик, пощипывая уши собаки, как сделал бы это отец, играющий со своим любимым ребенком. «Я не расположен к этому неправильному производству опыта на воде. У этого судна нет ни должной формы, ни пропорций. Оно действительно не так красиво, как лодка из березовой коры, которую мне довелось видеть, но удобство может быть в вигваме, так же, как во дворце». Невозможно, чтобы судно, построенное на принципах до такой степени противных науки, могло быть безопасным. Это лохань, достопочтенный охотник, никогда не доберется до противоположного берега. Вы свидетель, что она уже добралась? Да, но это счастливая аномалия. Если бы исключения принимались как правило в мировом порядке, то человеческая раса скоро погрузилась бы в бездну невежества. Достопочтенный траппер. Эта барка, которой вы вверяете свою безопасность, представляет собой в летописях изобретений то же, что можно назвать «лизус натурале» в естественно-исторической классификации «чудовище».